59 февраля 9. -е. Творчество духа зависит от воли, вложенной в устремление. Направление определяется волей. Разнообразие творчества связано с разнообразием устремлений. Когда сознание обращено ко мне, я насыщаю творящую мощь силой. Значит, творчество идёт силой связи с Владыкой. Творческий процесс идёт в человеке беспрерывно. Возражает в словах, мыслях, движениях и в том, что он делает. Энергии излучаемый микрокосмом человека и есть продукт его творчества. Творчество поймём широко. Узор жизни каждого духа есть продукт творчества в пространстве. Творят все, творец кундалини начинатель. Силу его пронизывают все действия человека. Огонь кундалини творит Для уявления его нужны два противоположных начала мужское и женское. Творчество обусловливается ими от низших чисто телесных явлений до высочайших духовных. Значение двух начал в самых высоких формах творчества духа нужно не приложно, нужно не приложно во всём вплоть до создания планет и миров, где те рождение есть явление на определённой плоскости всё той же творческой силы. всё ей родится, от электрической искры до целых системы галактик. И всуду двой: мужское и женское, активные и пассивные, позитивные и негативные, целые, дающие в общем одно состояние.